Глава 85 Шар от могилы найди Все каменные рыцари, обретшие вечный покой в церкви-темпла, лежали на спине, их головы покоились на прямоугольных подушках из камня. По коже Софи пробежали мурашки. Упоминание о шаре в стихотворении вновь оживило образы той странной и страшной ночи в замке деда. Хиерас Гамас ⁇ шары. ⁇ Интересно подумала Софи, совершались ли подобные ритуалы в этом храме? А круглой формы помещения казалось бы создана для языческих церемоний. Единственная каменная скамья вдоль стен огибала пол по кругу, оставляя центр пустым. Похоже на древний театр, так кажется, сказал Роберт. Она представила, как может выглядеть это помещение ночью. Кругом люди в масках напевают заклинания при свете факелов. Все собрались здесь созерцать священное единение двух начал, что происходит в центре круга. Отогнав воспоминания, Софи вместе с Лэнгдоном и Тибингом зашагала к первой группе рыцарей. Несмотря на настойчивые просьбы Тибинга осматривать все самым тщательным образом, Она, с недаемой нетерпением, первой начала обходить ряд надгробий по левую сторону. Разглядывая каменных рыцарей, София отмечала различия и сходства между ними. Каждый рыцарь лежал на спине, но у троих ноги были вытянуты, а у двух остальных — скрещены. Впрочем, эта странность, похоже, не имела никакого отношения к отсутствующему шару. Разглядывая деяния, Софи заметила, что у двоих рыцарей Поверх доспехов были туники, а на троих красовались длинные плащи, и снова никакой связи с шаром. Тогда София обратила внимание на еще одно, последнее и самое очевидное различие, положение рук. Двое рыцарей сжимали в руках мечи, двое молились, а третий лежал с вытянутыми вдоль тела руками. София довольно долго разглядывала руки, а затем пожала плечами не в силах отыскать даже намека на загадочный отсутствующий шар. Придерживая рукой карман, где лежал тяжелый криптекс, она обернулась к Лэнгдону Стибингом. Мужчины, медленно продвигаясь вдоль ряда, дошли только до третьего рыцаря, но и им, похоже, повезло не больше, чем ей. Не в силах ждать, она отвернулась и двинулась ко второй группе рыцарей. Пересекая помещение по диагонали, Софи мысленно декламировала стихотворные строки. Она успела повторить их столько раз, что они намертво врезались в память. «Лондон, там рыцарь лежит, похороненный папой. Гнев понтифика он на себя навлек. Шар от могилы найди, розы цветок. На плодоносное чрево сие есть намек». Дойдя до второй группы, София увидела, что она идентична первой — И здесь рыцари лежали в разных позах, в доспехах и с оружием. Все за исключением последнего, десятого. Она подбежала к нему и остановилась, как вкопанная. Ни каменной подушки, ни доспехов, ни туники, ни меча. «Роберт, лью!» — окликнула она, и голос ее эхом разнесся под сводами. «Смотрите, тут кое-чего не хватает». Мужчины подняли головой и немедленно направились к ней. «Шара!» — возбужденно воскликнул Тибинг. Металлические косыли выбивали мелкую дробь по каменным плитам пола. «Здесь не хватает шара, да?» «Не совсем», — ответила Софи. И, сосредоточенно хмурясь, продолжала разглядывать десятое надгробие. «Похоже, здесь не хватает самого рыцаря». Мужчины подошли и с недоумением уставились на десятую могилу. Здесь вместо рыцаря, лежащего на полу, находился каменный гроб. Он был трапециевидной формы, сужался к изножью и был прикрыт сверху конической остроконечной крышкой. «Почему же этого рыцаря не выставили на показ?» — спросил Лэнгдон. «Поразительно!» — пробормотал Тибинг. Поглаживая подбородок, совсем забыл об этой странности. Не был здесь уже много лет. Похоже, этот гроб, заметила Софи, был вырезан из камня примерно в то же время и тем же скульптором, что и фигуры остальные девяти рыцарей. Так почему именно этот рыцарь покоится в гробу? Тибинг покачал головой. Одна из загадок этой церкви, насколько я помню, Никто еще не нашел сколь-нибудь приемлемого объяснения. Господа, к ним с недовольной миной подошел мальчик-служка. Вы уж извините, не хочу мешать, но вы сами говорили, что желаете развеять прах, а вместо этого ходите здесь, как на экскурсии. Тибинг нахмурился и обернулся к Лэнгдону. По всей видимости, мистер Рен, ваша филантропическая деятельность «Не заслуживает того, чтобы нас оставили в покое хоть на минуту. А потому доставайте прах и покончим со всем этим». Затем он обернулся к Софи. «Миссис Рен?» Софи включилась в игру, начала нарочито медленно вытягивать из кармана завернутый в пергамент криптекс. «А теперь», — сурово заметил в адрес служки Тибинг, «может, оставите нас в покое хотя бы на минуту». Но служка не двинулся с места. Он не сводил глаз с Лэнгдона. «Где-то я вас видел». «Мистер Рен приезжает сюда каждый год», — фыркнул Тибинг. «Так что ничего удивительного». А может, испугалась вдруг Софи, мальчишка видел Лэнгдона по телевизору во время передачи из Ватикана в прошлом году? «Мы с мистером Реном никогда не встречались, это точно», — ответил Слушка. «А вот и ошибаетесь», — спокойно возразил Лэнгдон. Мы с вами виделись не далее, как в прошлом году. Правда, отец Ноулс нас тогда не познакомил, но я сразу узнал вас, как только увидел. Да, понимаю, это похоже на вторжение незваных гостей, и все же прошу дать нам еще несколько минут. Я проделал слишком долгий путь с одной целью — развеять щепоть праха среди этих священных могил». Последние слова Лэнгдон произнес с особой убедительностью. На лице Слушки застыло упрямое выражение. Похоже, он не собирался сдаваться. — Это вам не могилы. — А что же, по-вашему? — спросил Лэнгдон. — Конечно, могилы, — подхватил Тибинг. О чем вы толкуете, не пойму. Слушка покачал головой. В могилах лежат тела усопших, а это их изображение в камне, скульптура реальных людей, и никаких тел под этими фигурами нет. «Нет, это захоронение», — упрямо возразил Тибинг. Так написано в устаревших исторических книжках. Когда-то это считалось захоронением, но после реставрации в 1950 году выяснилось, что все не так. Он многозначительно взглянул на Лэнгдона. «И мне всегда казалось, что уж кто-кто, а мистер Рен должен это знать. Ведь именно его семья установила этот факт». Повисло неловкое молчание. Но через несколько секунд тишину прервал громкий стук в дверь. Должно быть, отец Ноулс, сказал Тибинг. Может, пойдете и посмотрите? Слушка ответил подозрительным взглядом, но все же двинулся к входной двери, оставив Тибинга, Лэнгдона и Софи у каменных рыцарей. О чем это он, лью? Прошептал Лэнгдон. Как это так? Никаких тел? Тибинг растерялся. Не знаю. Мне всегда казалось, это именно то место. Не думаю, что он понимает, о чем говорит. Можно еще раз взглянуть на стихотворение? спросил Лэндон. Софи достала из кармана Криптекс, осторожно протянула ему. Лэндон развернул пергамент и, не выпуская Криптекс из рук, перечитал стихотворение. Да, здесь совершенно определенно упоминается могила, а не просто скульптурное изображение в камне. Может, в стихах ошибка? предположил Тибинг. Может, Жак Соньер совершил ту же ошибку, что и я?» Лэнгдон задумался, потом покачал головой. «Вы же сами говорили, Лью, церковь построена тамплиерами, военным подразделением приората. Что-то подсказывает мне, уж кто-кто, а великий мастер приората должен знать, похоронены здесь рыцари или нет?» Тибинг недоумевал. «Но это самое подходящее место!» Он снова склонился над каменными рыцарями. «Должно быть, мы что-то упустили!» Слушка вошел в пристройку, ведущую к двери, и с удивлением отметил, что отца Ноулза там нет. «Отец Ноулз!» — окликнул он. «Я же слышал, как кто-то открыл дверь», — подумал он и двинулся дальше. На пороге стоял высокий худой мужчина во фраке, стоял, почесывая затылок, и казался растерянным. Только сейчас Слушка с досадой понял, что, впустив странную троицу, забыл запереть входную дверь, и вот теперь в церковь забрел с улицы какой-то тип, судя по обличью, хочет узнать, когда здесь можно обвенчаться. «Извините!» — крикнул Слушка, решительно шагая ко входу. «Но мы закрыты!» В этот миг за его спиной Послышался шорох одежды и не успел служка обернуться, как чья-то сильная рука зажала ему рот, заглушив крик. Паренек скосил глаза и заметил, что рука эта невероятно белая и что от обидчика его попахивает спиртным. Тощий мужчина во фраке достал маленький словно игрушечный револьвер и прицелился в служку. Парнишка почувствовал, что по ногам потекла теплая жидкость, и только тогда сообразил что обмочился от страха. — Слушай меня внимательно, — прошептал человек во фраке. — Сейчас ты тихо выйдешь из церкви и убежишь. Будешь долго бежать, не останавливаясь. Усек? Слушка тевнул, говорить он не мог. — А если попробуешь вызвать полицию? Тут ходачавый господин поднес ствол к самому его носу. — Я тебя найду. — В следующую секунду... Слушка уже летел по церковному двору, точно птица, и не собирался останавливаться.